«Жучок, ты гений! Ноль процентов ему от навара Будет знать, как нам бизнес ломать! Если бы он свою харю бесстыжию из сеней не высунул, Мы бы в два раза больше бабла с этих придурков наварили!» Васька сделал длинный глоток из бутылки И начал шарить рукой по столу. «Не, я не понял!» «Где моя жареная рыбка?» «Ты ее уже сожрал!» — пробурчал жучок, щелкая костяшками. «А ты чего отсчитываешь?» — поинтересовался Баюн. «Ноль процентов от навара. Чего-то ни хрена не получается!» «Сейчас получится!» Васька отнял у друга счеты и запулил их в угол комнаты. — Да и что это значит? — опешил жучок. — А это значит, что нихрена мы царскому сплетнику не дадим. — Да ты не расстраивайся, он себе еще наворует, если раньше на плаху не попадет. — Не, ну я не понял, где моя рыбка? — Да задолбал ты со своей рыбкой. Вот сметанки бы сейчас навернуть, да некогда. И вообще, со жратвой пора завязывать. Ты не забывай, что нам еще корабль заказывать, Янку на него заманивать. Ты думаешь, она так просто от этого придурка уйдет? Не дрейф, жучок, Васьки все продумано. Я уже настой, дурман травы у Янки стырил. Подольем в борщ и все дела. Ага, она проснется... Увидеть, что сплетника рядом нет. И как нам с тобой даст? Да, без постояльца нам нельзя. Но я и эту проблему решил. Двайска нагнулся, выудил из-под стола мешок и вытащил оттуда дубинку. Но внутри мешка при этом раздался довольно характерный звон навара. «Да ты что, обалдел?» Заволновался жучок. Ты такую бьешь. А ты ее тряпочкой оберни. А почему я? Да ты совсем обнаглел. Блохастый. Замыл, что у нас распределение труда. Я генерирую идеи, ты их реализуешь. Не, один я на вокругу не пойду. Слабак. Ладно так и быть, подсоболек. Короче, делаем так. Янке на ночь в квасок сонной травы подсыпаем. А если в тереме появляется сплетник, говорим, что она его в светелке ждет. Ты прячешься в спальне хозяйки за дверью и стоишь там с дубиной наготове. Как только он туда заходит, ты его этой дубинкой со всего размаху кейк... — Да когда же я спрятаться-то успею, если с Виталием буду говорить? — С Виталиком буду говорить я, без таланч. Но ты же сказал «мы». — Надо уметь читать между строк. — Тогда пиши. — Смертный приговор? Может, еще самому и подписаться под ним предложишь? Короче, так. Со сплетником, говорю я, бьешь его ты. Ну почему именно я? Ну ты же черный. Черный. Значит, в темноте тебя не видно. Ты тоже черный. Ты чернее. Короче, царский сплетник заходит, ты его бьешь, затем пакуем обоих в мешок, доставляем на корабль и все. — Валим отсюда! Денег хватит хоть на баронство, хоть на графство для них. — А нам каждому по герцогству, как и минимум. — А может, наоборот, как бы не обиделись? — Ха! Да не нам потом еще спасибо скажут. — Спасибо! — громко сказал незаметно подкравшийся сзади Виталик. Я одним рывком выдернул заговорщиков из-за стола, взяв их шкирки и поднял на вытянутых руках вверх. нау К пушистым обормотам мгновенно вернулся их изначальный вид. И они повисли в воздухе, глядя испуганными глазами на избранника своей хозяйки. «Ой, сплетник!» «А мы тебя только что вспоминали!» Первым, как всегда, помнился Васька. «Да уж, так вспоминали, так вспоминали!» Зачистил жучок. «Словами всякими, нехорошими», Добавил, хмыкнув юноша. «Значит, нам с Янкой по баронству, А вам по герцогству». «А вот нет, совсем даже наоборот». «Ты просто не расслышал, сплетник!» «Я уши мою каждый день, так что прекрасно слышу. Теперь хотелось бы увидеть!» Разжав руки, Виталик позволил шлепнуться пушистым обормотом на пол, подсел к столу и начал разбираться в их бумагах. «Опаньки! Да это же черная бухгалтерия!» запомните лохастые именно на этом большинство коррупционеров погорело так и какой же итоговой суммой мы располагаем ох ни хрена себе да я столько не зарабатываю а это еще до тебя бэйла сердито буркнул жучок потирая пострадавшую от железного захвата царского сплетника холку вы что Янку обворовывали, — рассердился Виталик. Обворовывали, а черный день копили. Это что же получается? Пока я на всех фронтах борюсь со злобной нечистью, защищаю от нее Янку, Василису с Гордоном и их детей, эти блохастые нагло манкируют своими обязанностями и собираются дезертировать с поля боя. Да вас даже диссидентами не назовешь. Предатели. Не, да вы не предатели, вы хуже. Вы идиоты. Почему? Насупился жучок. Бросить Святую Русь, бросить Великореченск, который скоро станет интеллектуальной столицей всего просвещенного мира и мчаться, высунув язык в мир загнивающего капитализма. Да дикий Запад! Это каким же надо быть дураком? Беликоряченск будет столицей мира? Недоверчиво спросил Жучок. Обязательно. Почему? Треботельно спросил Васька. Потому что за дело взялся я, внушительно сказал царский сплетник. Нигде на Западе еще газеты нет, а у нас есть. Да что газета? Уже первая Библия на чистейшем русском языке есть. Персональный подарочный вариант для Гордона уже левша соорудил. Теперь дело на поток встанет. А скоро труды великих ученых и философов начнем печатать. Откроем Великореченскую Академию Наук Из запад вот где у нас будет. Сжал Виталика руку в кулак. Все поняли? Все. Понуро кивнули пушистые бормоты. «Тогда колитесь! Какого черта драпать отсюда намылились?» «Почем, знаем!» — заскулил жучок. «Мы — существа древние, сплетник!» — хмуро сказал Васька. «Беду заверстучуем, а на Русь беда страшная пришла. Лапы отсюда делать надо!» И янку с собой тащить. Мы же при ней охранники, а она ни в какую. Да что за беда так как? Ну, какой ты сплетник все-таки тупой, — возмутился жучок. Говорим же тебе, не знаем. Оборотень сел на хвост, задрал морду кверху И выдал такой великолепный вой что на него откликнулись все собаки Великореченска. А это уже Виталика конкретно разозлило. Он опять схватил жучка за шкирку и поднял воздух, оборвав тоскливый вой. «Ах ты, гад! Ах ты, сволочь четвероногая! Родину в беде оставляешь, бросаешь Великореченск на произвол судьбы, да идет тебя...» а вот ты я говорю, сволочь он! — Поддокнул Васька, пятясь к двери. — Уж я его отговаривал, отговаривал, а он нищей дубиной тебя хотел. — Мяу! — завопил кот, словив пинка от разбушевавшегося сплетника. Виталик отшвырнул жучка в сторону. — Быстро взяли все это! — ткнул он пальцем в мешок. И бегом к Янке, ни на шаг от нее не отходить. Не дай бог с ней что случится, я с вас с живых шкуры спущу, охранники долбаные. Васька с жучком поспешили вновь обернуться купцами, затолкали в мешок бумаги, сдернули со стола недопитую бутылку и умчались прочь, волоча за собой дубинку. В комнату заглянули управляющие с Гриней. Они все это время находились за дверью и, судя по всему, все слышали. Что, шеф, проблемы? осторожно спросил Василий. Да еще какие! тяжко вздохнул Юноша. Царский сплетник задумался. Поведение пушистых обормотов настораживало и лишний раз подтверждало. Тот факт, что на Русь пришла беда. И опять удар пришелся по царской семье. В первый раз убрать Гордона пытались руками Дона Хуана де Аморалеса, который должен был посадить на трон своего неведомого хозяина. Потом шамаханы навалились. Теперь какая-то сволочь вампиров использует для ликвидации царской семьи. И главное — Никваса не нашли. Вот у кого был прямой выход на заказчика всех этих безобразий. Как в воду канул, мерзавец. А ведь если уберут Гордона с Василисой, и не дай бог их детей, то останется только Янка как главный претендент на царский трон, и начнется уже за ней великая охота, если раньше не уберут. Но на их пути стою я, потому меня и подставляют, чтобы отсечь от Гордона и рычагов власти. На кощее тоже пошли наезды, лихо у него умудрились украсть, а ведь он тоже защитник царской семьи. Итак, что мне в данной ситуации остается делать? Ну, разумеется, уходить в глубокое подполье, а может, в партизаны? выкрасть всю царскую семью, Янку, в охапку и уйти в леса. Там они, по крайней мере, целее будут. Как у нас в народе-то говорят, чем дальше в лес, тем толще партизаны. Они в свое время много крови фашистам попортили. Немцы от них в тылу стонали. Кстати, о немцах. В данном раскладе они вроде ни при чем. А один из них очень даже может мне помочь. Пожалуй, стоит навестить Вилли. Его умение читать между строк то, чего там нет, Принесло ему баснословные барыши. Пора немецкому послу халяву отрабатывать.